Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Фёдор Нилов всё сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки 2 недели назад, был вчера, бронился и приказал кончить сапоги непременно теперь до утренней. Жизнь кадржная, ворчал Фёдор, работая. Одни люди спят, давно другие гуляют. «А ты вот как каин какой сидишь, эй, чёрт знает на кого!» Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко. «С какой такой стадии, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий!» Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Фёдор пришёл к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Фёдор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло. и загорелась ярким красным пламенем, завоняла серой сжёными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Фёдор раз в пять чихнул. И, возвращаясь после этого домой, он думал, «Кто Бога боится, тот не станет заниматься такими делами». Когда в бутылке ничего не осталось, Фёдор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжёлую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжёлой беспросветной жизни, Потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках. Как было бы хорошо, если бы у этих чёртх подери богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли их шубы и соболие шапки. Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего. А бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедником-сапожником накануне Рождества. Мечтает так. Фёдор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза. Вот так история. Подумал он, оглядывая сапоги. Головки у меня давно уж готовы, а я всё сижу. Надо нести к заказчику. Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шёл мелкий жёсткий снег, коловший лицо как иголками. Было холодно, скользко, темно. Газовые фонари горели тускло. И почему-то на улице пахло керосином, так что Фёдор стал перхать и кашлять. По мостовой взотый вперёд ездили богачи, и у каждого богача в руках был окрок и четверть водки. Из кареты со ней глядяли на Фёдора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом: "Нищий, нищий!" Задю Фёдора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его: "Пьяница, пьяница, сапожник, безбожник, душа глинища, нищий!" Всё это было обидно, но Фёдор молчал и только отплёвывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебёткин из Варшавы и сказал: "Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего". Фёдор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в колокольном переулке. Его заказчик жил в четвёртом доме от угла в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным тёмным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Фёдор вошёл к нему, он, как и тогда, 2 недели назад, сидел на полу и толок что-то в своей стопке. "Ваше высокоблагородие сапожки принёс", сказал угрюмо Фёдор. Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Фёдор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто. Эге, и ж подумал Фёдор. Вот она какая история. Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить всё и бежать вниз. Но тот чарозон сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни, и не воспользоваться её услугами было бы глупо. Он пересидел себя и решил попытаться счастье. Заложив на затруки, чтобы не креститься, он почтительно кашлянул и начал. Говорят, что нет поганее и хуже на свете, как нечистая сила. А я так понимаю ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. Учёрт, извините, копыт и хвост сзади. Да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента. Люблю за такие слова, сказал польщённый заказчик. Спасибо, сапожник. Чего же ты хочешь? И запозник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебёткина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей. Так почему же он обязан работать? Когда другие гуляют, почему он женат на Марии, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу, какой у этого сапожника красный нос. Правда, Мария хорошая, добрая, работящая баба, но ведь она необразованна. Рука у неё тяжёлая и бьётся больно. А когда приходится говорить при ней о политике или о чём-нибудь умном, то она вмешивается и несёт ужасную чепуху. Что же ты хочешь? перебил его заказчик. А я прошу вашего высокоблагородие, чёрт Иванычку, ваша милость, сделайте меня богатым человеком. Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу. Пока петухи ещё не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке. что отдаёшь мне свою душу в ваше высокое благородие, сказал Фёдор Вешеев. Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперёд, надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать. Ну, ладно, согласился заказчик. В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жжёными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Фёдор протёр глаза и увидел, что он уже не Фёдор, и не сапожник. А какой-то другой человек в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушание, низко кланялись и говорили: "Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие". Какое богатство! Подали лакей большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя варёной свинины с хреном. И как всё это благородно! по-леттично Фёдор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему кашу с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печёнку, и он всё ел и восхищался. Но что же ещё? Ещё подали пирог с луком и пареную репу с квасом. И как это господа не полопаются от такой еды, думал он. Заключение под или большой горшок с мядом. После обеда явился чёрт в синих очках и спросил, низко кланяясь: "Удовлевлены ли вы обедом, Фёдор Пантелеевич?" Но Фёдор не мог выговорить ни единого слова, так как его распирало после обеда. Сытость была неприятна, тяжёлая, и чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге. За такие сапоги я меньше не брал, как 7 с половиной. Какой-то сапожник шёл, спросил он. Кузьма Лебёткин, ответил лакей. Позвать его, дурака. Скоро явился Кузьма Лебёткин из Варшавы, он остановился в почтitelной позе у двери и спросил: "Что прикажете, ваше высокоблагородие?" "Молчать!" крикнул Фёдор и топнул ногой. "Не смею суждать и помню своё сапожницкое звание. Какой ты человек есть, болван!" «Ты не умеешь сапогов шить? Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?» «За деньгами-с». «Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!» Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Индиз в синих очках принёс ему другой бумажник по толще, но ему захотелось ещё больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился. Вечером нечистый привёл к нему высокую грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он всё целовал со с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой пуховой перине, ворочился с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко. "У денег много", говорил он жене, "того гляди вор заберётся. Ты бы пошла со свечкой поглядела". Всю ночь не спал он и той дело вставал, чтобы взглянуть цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утренне. В церкви одинаковая честь всем богатым и бедным. Когда Фёдор был беден, то молился в церкви так: "Господи, прости меня грешного". То же самое говорил он и теперь, ставши богатым, какая же разница? А после смерти богатого Фёдора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же чёрную землю, как и последнего бедняка. Гореть Фёдор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно всё это казалось Фёдору, а тут ещё во всём теле тяжесть от обеда, и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворох о своей проданной Загубленный душе. Вышел он из церкви сердитый. Чтобы прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во всё горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырёк. «Барин, нельзя господам петь на улице, вы не сапожник?» Фёдор прислонился спиной к забору и стал думать, чем бы развлечься. Барин, крикнул ему дворник. Ты не очень-то на забор напираешь, обузу запачкаешь. Фёдор пошёл в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шёл по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись. "Эй, ещё тот ж барин!" дразнили его извозчики. "Словно сапожник какой". "Нешто, господа, можно безобразить", сказал ему городовой. "Вы б ещё в кабак пошли". Барин, подайте милостыньки, Христа ради, вопили нищие, обступая Фёдора со всех сторон. Подайте! Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания. Теперь же они не давали ему проходу. А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зелёную кофту и красную юбку. Он хотел приласкать её и уже размахнулся, чтобы дать ей разов в спину, но она сказала: "Сердитесь". Мужик, невежень, не умеешь обращаться с барынями, коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю. Ну, жизнь а нафимская, подумал Фёдор. Живут люди, не тебе песню запеть, не тебе на гармонии, не тебе с бабой поиграть. Тфу! Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал: «Ну, Фёдор Пантелеич, я своё соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить. Будет с вас». И потащил Фёдора в ад прямо в пекло. И черти слетались со всех сторон и кричали «Дурак! Болван! Осёл!». В аду страшно воняло керосином, так что можно было бы задохнуться. И вдруг всё исчезло. Фёдор открыл глаза и увидел свой стол, за пагией жестяную лампочку, ламповое стекло было чёрно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из тропы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито: Дурак, болван, осёл! Я тебя проуч, у мошенника взял заказ 2 недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы. Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пятый раз на день? Мерзавец, скотина! Фёдор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик ещё долго бронился и угрозил. Когда он наконец успокоился, Фёдор спросил у Грёва: "А чем вы, барин, занимаетесь?" «Я приготовляю бенгальские огни и ракеты, я пиротехник!» Зазвонили к утренне, Фёдор сдал сапоги, получил деньги и пошёл в церковь. По улице взад и вперёд сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры, но Фёдор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие петь во всё горло песни и играть на гармонике. А в общем, всех ждёт одно и то же одна могила и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.